Глава 3. Боже, что здесь происходит? Как он оказался у меня в квартире? И главное, кто он? Вор? Ага, с крылышками на голове. Ангел? Лена, тебе лет само знаешь сколько? Ангелов не бывает. Тогда кто он? Стрептизёр? Вор-стрептизёр пробрался в мою квартиру. Я щёлкнула кнопкой выключателя. Яркий свет полоснул мужчину по глазам. Он зажмурился. А я успела разглядеть, что на нём надето. Только красные плавки, на одной ноге белый носок. А вокруг головы, на самом деле, белые крылышки. Нет, я не ударилась головой. Крылышки были. Чёрт. Я тут же вспомнила, что я полуголая, и торопливо нажала на кнопку. Комната вновь погрузилась в темноту. Ты кто? Быстро выметайся из моей квартиры. Простите, Просчите? Как ты пробрался сюда? Я вызываю полицию. Не надо полиции, метнулся ко мне тёмный силуэт. Я взвизгнула от страха и побежала в кухню. Неизвестный догнал меня в три прыжка и обхватил за талию. Отпусти, гад! Насилуют! я завопила изо всех сил. А что, я ещё полуголая и красивая? Должна была подумать, почувствовав, как полуголый мужчина прижимает меня к своему телу крепкому и мускулистому. Но это неважно, горячая ладонь зажала мне рот. Я смачно вонзила зубы в эту ладонь и ткнула мужчину локтем под дых. О-о-о, застонал неизвестный. В видеоуроках самообороны после такого удара девушки с легкостью обхватывали ослабевшего мужчину за запястье и перекидывали через себя, словно блинчик на сковороде. Но мужчина был тяжел и силен, хоть и корчился от боли, но перекинуть его через себя никак не получалось. Тогда я просто удрала на кухню и схватила скалку. А чтобы не быть голой, я набросила на себя фартук. Но самое ужасное, что этот мужчина потопал за мной. Я включила свет и размахнулась скалкой. «Не подходи! Стой на месте!» «Девушка, успокойтесь!» Мужчина выставил руки ладонями вперёд и двинулся ко мне. "Кому сказала, стой на месте. Я на кухне и всажу тебе в глаз нож или вилку, если ты приблизишься ко мне". Вообще-то у тебя в руках скалка и фартук надевают совсем по-другому. Я перевела взгляд и Позор. Фартук я, конечно, накинула на тело, но болтался он сзади, на спине. Я стояла полуголая перед этим «Этим. Кем, кстати говоря?» «Я вызову полицию», – нервно произнесла я, дергая фартук вперед. «Девушка, не кричите! Это недоразумение! Я не хотел вас напугать! Простите!» Тон мужчины был миролюбивым. Я осмотрела его. Короткие курчавые темные волосы, смуглая кожа, карие глаза и полные губы. Мужчина с широкоплечий, грудь мускулистая, Прис такой, как у красавчиков с обложки. Руки забиты татуировками. Кажется, их называют рукава. Татуировка даже с правой стороны тела, на рёбрах. Ой, эти крылышки, прикреплённые к батку на голове. Что вы делаете у меня в квартире? Как вы сюда попали? Через балкон, пожал плечами мужчина и зачем-то посмотрел на свои ноги, поморщился. А вы играете в один дома, да? Что? Зачем утюг горячий подложили под балконную дверь? Я аж парился об него. Нет, это просто неслыхано. Ввалился в мою квартиру и ещё недоволен, что наткнулся на горячий утюг. Это моя квартира. И если там стоял утюг, значит, так надо. Кажется, чем-то запахло, горелым. Опять Я отпихнула в сторону здоровяка и побежала в зал. Включила свет и выругалась. Конечно, этот болван опрокинул утюг, когда залезал в комнату, и сейчас под горячей подошвой утюга спокойно горел мой шерстяной ковёр. Простите, я не хотел, честное слово. Мужчина поторопился вперёд и дёрнул за шнур утюга. О том, что делать это стоит крайне осторожно, я не успела его предупредить. Вилка вылетела из стены вместе с розеткой. Да, розетки у меня были закреплены отвратительно. Да что ж тебе? Откуда ты на мою голову свалился? Проваливай отсюда. Не могу, я в трусах. У вас есть что надеть? Что? Да ты, да ты! Я размахнула скалку ещё раз, но мужчина вдруг рассердился, подошёл ко мне и схватил скалку из рук. Терпеть не могу женщин, не умеющих пользоваться скалкой. С чего это я не умею? возмутилась я. Если умеете, это тогда что? Мужчина продемонстрировал мне свою ногу, одетую в белый носок. К подошве носка прилипло что-то чёрное, крошащееся. Не нужно долго гадать, что именно. Мои неудавшиеся печеньки. Мужчина умудрился раздавить ногой ещё и печеньки. И это всё какой-то дикий сюрреализм. Я сделала глубокий вдох и спокойно произнесла: "Значит так, мужчина, это моя квартира. И даже если здесь на каждом шагу лежит гуана доисторического птеродактиля, вас это никак не касается. Ясно?" "Так это и есть гуана", поморщился мужчина и стянул носок с ноги. "Вы ко мне через балкон залезли. Вот и вылезайте обратно точно так же". Простите, но я не могу, сокрушённо вздохнул мужчина и сел на диван с грустным видом. Что значит не могу? возмутилась я. Залезть могу, а вылезти не могу? Покиньте мою территорию немедленно, или я позвоню в полицию. До да прекратите вы уже истерить! прикрикнул на меня мужчина и добавил чуть тише. Извините. И прикройте, пожалуйста, балконную дверь. Холодом по ногам тянет. Я всё объясню. Я Валентин.